Утром все сложилось быстро и ловко, будто добрый дорожный ангел открывал нужные двери. Вышла из дома, сразу подъехал нужный трамвай. Очередь в кассу на автостанции подошла очень быстро. Билет купила, последний, кстати. Значит, все-таки судьба, значит, все правильно делает. В автобусе она заснула и спала, как убитая всю дорогу. Даже какой-то сон снился, в нежно-бирюзовых тонах, то ли морские волны у ног плескались, то ли небо над кронами деревьев там, во сне, было нежно-бирюзовым, обнимало, баюкало, соблазняло покоем. Какой покой? Откуда? Или тот самый покой, который нам только снится? А в жизни? В жизни только неизвестность пугающая. Как-то встретят. Проснулась, когда автобус ехал по Приозерску. Засуетилась с пудреницей, расческой, помадой и внутренне собралась, отгоняя обманный сон. Да, странно, что снится такое спокойствие. А, впрочем, бог с ним, зато выспалась, сил набралась. Может, опять ангел дорожный помогает? У автостанции села в такси, назвала адрес. Водитель скользнул по ней взглядом и будто подобрался весь, даже вежливую улыбочку с лица убрал. Понятно, стало быть, улицу лесную здесь уважают. Наверняка зеленая окраина города с дворцами-усадьбами. Так, впрочем, и оказалось. Она и не сомневалась. Машина остановилась у кованых ворот. Что за ними, не понять. Забор высокий, только кроны сосен возносятся. Вдали крыша дома виднеется. «Вы уверены, что это именно дом номер семь?» переспросила она водителя, протягивая ему деньги. «Да, уверен. А как мне внутрь попасть, не подскажете?» «Очень просто. Нажмите кнопочку на домофоне, вам ответят. Если пригласят, охранник выйдет, откроет». «Хм, а если не пригласят?» Водитель глянул с удивлением пожал плечами чуть раздраженно и ответил таким же чуть раздраженным вопросом. «Так может вас подождать? Если это... не пригласят, так я обратно могу отвезти». «Нет, спасибо, не надо. Я думаю, меня пригласят. По крайней мере, должны пригласить. Уезжайте». «Ну, как хотите». Почему-то ей не хотелось, чтобы кто-то стоял и смотрел, как она будет проситься в дом. И без того волнение зашкаливало, еще и чужие глаза в спину сверлят. Хотя чужие глаза — пустое ненужное ощущение. Им, чужим глазам, абсолютно без разницы, как она будет проситься. И все равно, пусть лучше уедут. Она подождала, когда машина отъедет, и подошла к воротам. Почему-то она почувствовала себя маленькой и жалкой на фоне этой кованой железной мощи, Но тут же себя и взбодрила. Это ж не чужие ворота все-таки. Это Павла ворота. Это его дом, в конце концов. Ведь сам Павел ее бы не прогнал от ворот. Нажала на кнопку, робко улыбнулась в глазок камеры. Из микрофона тут же раздался уверенный мужской голос. — Здравствуйте. Чем могу быть полезен? — Я, собственно, хотела бы видеть госпожу Званцеву. — А по какому вопросу? А сам вопрос мне бы хотелось с ней обсудить. Извините, это касается ее мужа, Павла Петровича Званцева. Минуту. Тишина. Длинная, вовсе не минутная. Или ей от волнения так показалось. И снова тот же голос из микрофона. Да, сейчас открою. Секунду. О, какой вежливый. Кто он? Охранник, наверное. Насобачился с минутами и секундами. И вправду замок загремел. Открылось сбоку от домофона что-то вроде калитки. Высунулось довольное приветливое мужское лицо. Молодое, курносое, ярко-румяное. «Проходите, пожалуйста, вон туда, по дорожке, прямо к дому. Злата Юрьевна выйдет к вам на террасу. В дом заходить не надо. Единственное, что я попрошу, если не трудно, вашу сумочку». «Простите, но это моя служебная обязанность». «Да нет проблем». Дёрнула она молнию на сумке, показывая курносому мужичку все ее незамысловатые внутренности. «Чего там, господи? Косметичка, кошелек, зонтик. А дамского пистолета, простите, нет. И бомбы тоже, и бутылки с зажигательной смесью». «Спасибо». «Да не за что. Можно идти». «Да, пожалуйста». Какое у него лицо стыдливое, даже покраснел бедолага. Новенький, наверное, не привык еще. И глаза такие с застывшими вопросами, будто очень-очень спросить хочет, но не решается. Перекинула ремешок сумки через плечо, сунула руки в карманы брюк, медленно пошла по дорожке. Да, надо идти медленно, чтобы не скатиться в трусливую суетливость и спину прямо держать, и лицо сделать деловым и сосредоточенным. Хоть и пребывает нутро в панике, не каждый день с таким разговором к незнакомому человеку идешь. А хорошо здесь, по эту сторону забора. Газон, сосны, солнце на стволах бархатно-терракотовое. И дом очень красивый, большой, но издали кажется легким и изящным. И цветы у дома, много цветов. Постоять бы, поглазеть на всю красоту при других обстоятельствах. Ага, на террасе ее уже ждут. Как ее там? Злата Юрьевна, красивое имя, Слата. Это вам не Маша какая-нибудь? Так, рассмотрим Злату поближе. Да, красавица, конечно же, кто бы сомневался. Рост, фигура, лицо, волосы. Не женщина, а ледяной глянец. А еще она похожа на розовый аппетитный леденец на палочке. Из тех, из нынешних, которые на вид сладкие, и лизнешь тоже сладко, а на самом деле один вред здоровью. А может, у нее от страха такая ассоциация образовалась, как защитная реакция? А может, не от страха, а от зависти, чего уж греха таить, к тому, что жена, жена Павла, «Здравствуйте, Злата Юрьевна! Мне нужно с вами поговорить!» «Да, я это уже поняла! Присядьте, пожалуйста, вот сюда!» Царственный жест в сторону ротанкового креслица, быстрый оценивающий взгляд. Небрежно волосы за спину. Шикарные волосы! Произведение парикмахерского искусства. Подождала, когда она усядется, села сама. Немного нервно закинула ногу на ногу. — Простите, кофе не предлагаю у домработницы выходной. Тем более у нас мало времени, я тороплюсь. Слушаю вас. Кстати, представьтесь, пожалуйста. — Да, да, конечно. Меня зовут Мария Сергеевна. Но можно просто Маша. — Ну вот, уже и растерялась от холодного приема. И лицом засуетилась, и колосом задребезжала, и это сказанное торопливо извинительно просто Маша. Все тихо, не надо суеты и испуга, надо спокойно сесть и плечи расправить, не дергаться складыванием ноги на ногу и ладонями по коленке не трепетать, и застывать не надо, будто тебе от страха кондрати хватил, хотя и трудно зараза. Трудно выбрать спокойную, достойную середину. Где ты, спасительная энергия внутреннего усилия? Дай смелость смотреть в эти глаза. В надменные, вежливо холодные. А на какой прием она рассчитывала? У женщины муж из дома сбежал, ничего толком не объяснив. А тут еще какая-то просто Маша на голову свалилась. Все ж понятно, в общем. «Я слушаю вас, Маша. Говорите». «Только очень коротко и по делу». «Ну, если по делу, даже не знаю, как приступить. В общем, я думаю, вы должны знать правду, Злата. Павел не ушел от вас к другой женщине. Это неправда. Он вас обманул. Он не захотел, чтобы вы знали. Ой, как мне трудно это говорить, но что делать? В общем, он болен, у него четвертая стадия рака. Он, он умирает, понимаете?» и он ушел, потому что он решил умирать один. Вот, собственно, и все. Извините, что я так сумбурно, но вы сами просили, коротко и по делу. И я подумала, вы должны знать все, как есть, потому что это несправедливо даже по отношению к вам. Вы жена, и потому... Да, я жена. А вы кто? Вопрос прозвучал слишком резко, как выпад. Она подняла глаза, поморгала растерянно. Неужели эта Злата не поняла, что ей сказали? Может, суть не дошла? Сознание отказывается принимать? Так кто вы? Чего молчите? Или с более-менее приличным статусом определиться не можете? С каким статусом? Вам родословная моя нужна, что ли? Но зачем? Я же просто приехала с вами поговорить. Вернее, сообщить. Я из другого города ехала. А... «Ну теперь понятно более-менее. Вы какая-то его летучая подстилка, да? Командировочная подружка. Кстати, с ним иногда случается, тянет на таких дворняжек, чтобы восхищались и в рот смотрели. Он что, своим присутствием вас осчастливил, да? Заполнил божественным светом однушку в хрущобе?» Она точно задохнулась болью, будто получила резкий удар в солнечное сплетение. Потом боль сменилась удивлением. Даже обеды не было. Наверное, по обеде тоже попала. Еще не успела очухаться. «Ну, знаете...» Залепетала она тихо, качая головой из стороны в сторону. «Я бы вас попросила, вообще-то...» «Конечно, можно списать на неожиданность...» «Вы не готовы были к этой информации?» «Нет, вы хоть поняли, что я вам сейчас сказала?» «Что ваш муж болен...» Смертельно болен, у него четвертая стадия рака. Вы понимаете, что он решил умирать один? Вне дома, без вас!» Злата откинулась на спинку кресла, прищурила глаза, глянула вдаль, меж стволов сосен. Пальцы нервно теребили подлокотник, но лицо было спокойным. Казалось, мимика этому холеному лицу вообще чужда. — Натянутая гладкая маска, а не лицо. А может, ему вообще мимика противопоказана? Ну, чтобы холеную гладкость не беспокоить. Может, и разговор можно считать законченным, а на ее вопросы прекрасная злата и не собирается отвечать. Хотя нет, встрепенулась вроде, подалась к ней всем корпусом, глянула хищно в глаза, близко-близко. — Ладно, давайте прямо. Как вас там? Мария, да? Скажите, Мария, а вам-то какой в этом интерес? На завещание рассчитываете, да? Может, и с нотариусом уже сговорились? Так вот, что я вам сообщу, Мария. Можете ни на что не рассчитывать. Все имущество записано на меня и моего сына. У Павла ничего нет. Ему самому так удобно было ничего не иметь. Так что... Я ни на что не рассчитываю, Злата. Съеживаясь под ее хищным бьющим в лицо взглядом, проговорила она как можно спокойнее. «Я просто хотела, чтобы вы знали правду. Он болен. Он это скрывал от вас. Теперь вы знаете правду. Все, мне больше ничего не нужно». «Все?» «Да, все. Дальше действуйте, как вам будет угодно. Или, или вообще не действуйте, тоже, как вам будет угодно». «Да замолчите вы! Не ваше дело! Я без вас разберусь, как мне действовать или как не действовать. Если он скрывал от меня, значит, ему так надо было. Это его выбор, и вас вообще наши дела не касаются. Хотя... все-таки я вас не совсем понимаю. Должна же быть какая-то причина вашего порыва. Если вы знаете, что Павел от меня решил скрыть... Вы-то с какой целью подсуетились?» Да бесполезно объяснять, все равно не поймете, поэтому объяснять не буду. Считайте, просто так подсуетилась, без цели. А скажите, сын Павла, он ведь сейчас в Англии, да? Лицо у Златы вдруг стало испуганно хищным, губы приоткрылись в легком оскале, правая бровь задергалась, будто ее бил нервный тик. «Вот вам и всякая мимика!» пожальте даже больше, чем надо!» А голос, голос какой изнутра пошел, змеинно-утробный, злобно-чревовещательный. «Только попробуй до -то моего сына добраться, сука! У тебя что, телефон есть, да? Тебе Павел телефон дал? А может, сама выкрала? Только попробуй ему в Англию позвонить и на совесть давить, поняла?» «Учти, ты сейчас по грани ходишь, или тебе твоя убогая жизнь недорога!» «Я так понимаю, это угроза, да?» «Да, это угроза. Понимай, как хочешь, но если ты, сука, злота, а вы любили своего мужа?» «Вот так тебе! Задохнулась от неожиданности, да? Не умеешь со злобы на другие эмоции переключаться?» Даже человеческое что-то в глазах проклюнулось. Вспыхнули живым огоньком, хоть и злобным. «Любила, не любила, не твое собачье дело. Да и кто ты такая, чтобы мне подобные вопросы задавать? Вот кто, скажи! Ты так и не ответила!» «Ну, по вашим меркам, наверное, и впрямь никто. Я его соседка по дому, по подъезду. То есть нынешняя соседка, конечно». Я живу на втором этаже, а он снимает квартиру на первом. Адреса не называю, как я поняла, он вам не нужен. Значит, по-соседски к нему прониклась, да? И он запросто позвал тебя на чаек, да? И тоже по-соседски все про себя рассказал. Что да как? Само это не смешно, нет? Нет, мне не смешно. В данные обстоятельства это смешно вообще как-то не вписывается». «Ладно, ладно, понятно. Пусть не смешно, да и от Павла согласна, что-то подобное ожидать вполне можно. Вот никогда, никогда не понимала этих его потук на плебейскую демократию. Но вы, особенно на его счет, не обольщайтесь. Так, предупреждаю на всякий случай. Наверное, вы просто под рукой оказались, зачем-то стали нужны. Сколько вам лет?» Ведь наверняка подполтинник, да в обычных его обстоятельствах он бы в сторону вашу не посмотрел. Даже случая бы такого не представилось бы, потому что вы из очень разных миров, из разных вселенных, если хотите. Злата слегка задохнулась, подавившись пафосом сказанного, и остановилась на секунду, зачем-то потрогав собственное темечко. Ей же вдруг пришла смешная мысль в голову. Это она корону, наверное, поправила. Не сдержалась, хихикнула, чем привела Злату в недоумение. Злата смотрела на нее не мигая, оценивала неожиданную гостю по своей шкале адекватности. А ее несло и несло. С истеричным хихиканьем остановиться не могла. «Ну почему эта несчастная Злата так серьезно смотрит? Это же невыносимо, в конце концов!» может объяснить ей, что все самые страшные глупости на земле совершаются именно с таким серьезным и умным видом. Кто же это сказал? Да кто бы это ни сказал, неважно, все равно он гений. И как это Павла жениться на этой злате угораздило? Наверное, на красоту запал. Обычная мужская слабость. Так по природе положено. А еще туда же. Я поводырь, я поводырь. Слепой ты поводырь, а злата твоя, наоборот, слишком зрячая. Зоркий сокол, орлинный глаз, а не злата. И все-то у вас не по Брейгелю, ребята, нет, не по Брейгелю, наоборот, все. Ладно, злата, простите за дурацкий смех, не сдержалась. Пойду я, пожалуй, прощайте. Легко поднялась с кресла, шагнула к ступеням террасы и вдруг не удержалась. Остановилась, бросила через плечо. «А я, Павла, поняла, знаете ли. Я бы от вас тоже ушла. Ни за какие ковришки не согласилась бы умирать рядом с вами». «Э, ты что? Ты что себе позволяешь, шизофреничка? Пошла, пошла вон отсюда!» Она еще что-то выкрикивала ей вслед. Слов уже было не разобрать. Утонули в злобных хриплой интонации. Охранник уже стоял у ворот, ждал. Молча открыл железную створку, выпустил на волю. Огляделась направо-налево и растерялась. Надо было спросить у него, как такси вызвать. Может, постучать в створку, пока не ушел. Но она вдруг сама открылась, явив его румяное лицо. «Послушайте, я тут спросить вас хотел». «Да спрашивай, конечно. Только сначала такси вызови, а?» Я иногородняя, не знаю, как тут у вас». «Да, конечно, сейчас». Прикрыв за спиной створку ворот, отошел в сторону, деловито прижал к уху телефон, кивнул ей обнадеживающе. «Сейчас». Пока охранник делал заказ, она дышала глубоко, свободно, стараясь успокоиться. Смешно было, наверное, если со стороны послушать. «Ничего, ничего, Маша, все хорошо». «Вот, шизофреничкой тебя обозвали. Бывает. Может, и недалеки от истины те, кто обозвал. Дело житейское. А сама виновата. Зачем потащилась? Доброй хотела быть, да? Ладно, будешь ты у нас добрая. Очень будешь добрая шизофреничка Маша». «Ничего, ничего. Все хорошо. Посмотри, какой прогресс. Ты даже не заплакала и ушла с достоинством, а не хвост поджавший». А главное, все это сама проделала. Без поводыря. Молодец, молодец, Маша. Жаль, охранник заговорил. Вывел ее из процесса. Я вызвал такси, скоро приедет. Спасибо. Я здесь подожду, можно? Ага. Так я это... Я хотел про Павла Петровича спросить. Я понял, вы от него, да? Ну, спрашивай, чего хотел-то? Да не знаю... Как он вообще? Это правда, что он из дома ушел? Извините, это не мое дело, конечно, но... Жалко его, понимаете? Такой мужик! Такой человечище! Прямо не знаю! Он же маму мою спас! Денег дал на операцию! Никто не давал, а он дал! Слушайте, а с ним все в порядке? Нет, с ним не все в порядке. Он болен. Ой! А может... Я могу чем-то помочь, я кровь могу сдать, например, много крови. Да я для пал Петровича всю кровь отдам, сколько есть, да капельки. Вы ему скажите, если что». «Хорошо, я скажу. А как тебя зовут?» «Вася. Вася Покрышкин». «Ладно, Вася Покрышкин. Я ему привет от тебя передам». «Ага, спасибо. И от мамы моей тоже. Скажите, у нее после операции все хорошо». «Поправляется. А это, ну, хозяйка наша, Злата Юрьевна, я слышал, как вслед орала. Чего она так, а? Вы ей сказали про Павла Петровича?» «Да, сказала. Но ты не бери в голову, Вася. И вообще, мой тебе совет. Не толкался бы ты нынче здесь, другое место себе подыскал. Не час, водички напьешься, козленочком станешь». — Что? — Да я хотела сказать, небезопасно тебе тут находиться. Молот еще. А если прямо сказать, не так сказочно мягко. Боюсь, хамством заразишься, вонючим козлом станешь. Хамство на фоне стяжательства — вещь заразная. Воздушно-капельным путем от больного к здоровому запросто передается. Ты знай. — Ну, когда там такси приедет? Я же на автобус опоздаю. — Да вон, идет ваше такси. «Сейчас уедете». «Ты понял меня, Вася?» «Да понял, понял. Чего ж тут не понять-то? Я ж не глупый». «А жалко, Пал Петровича-то! Ой, как жалко!» Сидя в мягком автобусном кресле, еще раз прокрутила внутри себя только что пережитое и ударила в сердце обидой. «Не за себя. За Павла!» «Нет, правильно сделал, что ушел!» Хотя какой жестокостью звучит это правильно? Неправильно, а больно и безысходно. И каково Павлу жить в этой боли, в этой безысходности? Еще и она сегодня уехала. А могла бы этот день с ним провести. Добрым бы делом занялись, луж упомянули бы. Коробка с коньяком так и осталась у нее в квартире. На кухонном подоконнике стоит себе неприкаянная. Жаль, столько времени потеряли. Может, оно на дни, на часы, время-то, на минуты.